Глава 12. Эмпир. Я лежал на кушетке и поглаживая ожиморевшуюся от удовольствия Анахель, размышлял вслух. Кристалл никогда не ошибается. Ты ведь видела, в какой цвет окрасился воздух? Хм. Белка однозначно та же, лапка моя. Но о девушка кажется незнакомой. Жаль, что я не видел её лица, но она точно не казалась такой дёрганой и нервной. А какой должна быть пойманая жертва? Лениво поинтересовалась пантера. Ты права, моя красавица, вздохнул я. Всё же в ту ночь воровка ощущала себя хозяйкой положения, а сегодня, оказавшись в лапах хищника, выглядела затравленно. Наверное, Саймун её запугивал. Продолжим? облезнулась она хель. Конечно, с предвкушением протянул я. Мне нравится эта игра. Давно я так не веселился. Улыбка растаяла. Вот, только что будем делать, если воровка не обладает нужной мне информацией? А пергамент подкинула потому, что знала о моих поисках. Всё равно, она опасна, оскалилась пантера. Это как посмотреть, моя дорогая, возразил я и повернул голову к окну. Небо, за которым, приняло тёмно-голубой оттенок. Вздохнув, рывком поднялся. Вечереет. пора навестить мою невесту. Тебе не кажется? Она охери задышала чаще и высунув розовый язык, с надеждой сверкнула синими глазами. Только я погрозил пальцем: "Не обижай наших гостей. Договорились?" Хищная кошка обиженно отвернулась, а я рассмеялся и неторопливо направился к двери. Карзак: "Слушаю ваше высочество", материализовался передо мной камердинер. В виде девушки Миновав два коридора и поднявшись по лестнице, мы застыли у затейливо украшенной двери. Женская часть дворца выглядела на мой непритязательный взгляд чересчур вычурной. Но кто меня спрашивал, когда строили дворец, даже моего отца в задумке не было. Сиена Сметана, открыв дверь, громко возвестил карзак: "К вам его высочество принц Эмпер". Он застыл в поклоне, и лишь когда я прошёл в большую светлую комнату, камердинер Пятясь, удалился. Дверь оставил открытой, потому как на пороге уселась моя ненаглядная Анахель. Заложив руки за спину, я двинулся вглубь пустой комнаты. Повернув вправо, недоумённо посмотрел на тёмное окно, с которого были стёрнуты тяжёлые шторы. Ткань большой золотистой кучей лежала на полу. На стекле я заметил несколько отчётливых царапин. Что здесь произошло? Рядом с содранными занавесями На небольшом столике сидела белка и лапками перебирала приготовленные для нашего сиеной чаепития сладости. Одни, едва понюхов, бросала за спину, вторые засовывала за уже и так объёмные щёки. Я шагнул к нему, желая проучить наглое животное, как вдруг раздался звук падения. Тут же загремело что-то металлическое. Девичий голос произнёс странные слова, зато с такой экспрессией, что я не удержался от ещё одной улыбки. Вполне искренней, в отличие от предыдущих. Сиена Сметана, громко позвал я. Понравились ли вам отведённые покои? Неплохая тюрьма, донеслось из-за ширмы в ответ. Комфортная. Даже слу, ай, больно же, даже служанка есть. Хотя по мне, так она больше похожа на надсмотрщика. И палача в одном милом лице. Палача, удивился я. Что вы имеете в виду, Сиена? Ох, как это можно носить, просепела она в ответ. Дышать не могу. Из-за широкой узорчатой ширмы торопливо вышла скромная девушка в синем форменном платье дворцовой прислуги. Не поднимая головы, она поклонилась мне и семеня поспешила к выходу. Я же посмотрел на медленно приближающуюся ко мне Сметану. Воровки, казалось, Эти пару шагов дались с трудом. Лицо покраснело, карие глаза стали размером с золотую монету, рот приоткрылся. Невозможно дышать, поморщилась она, показывая на тонкую затянутую в корсет талию. Я сейчас умру, приблизилась и выхватила у меня из маленьких прикреплённых к поясу ножен аккуратный кинжал. Именно им я обычно вскрывал печати на свитках и разрезал королевские конверты. Я отшатнулся и замер в ожидании удара. Разумеется, она хель не позволит причинить мне вред. Ещё мгновение и чёрная стрела бросится на преступницу, а острые зубы сомкнутся на белой шее. Но сиена вандила нож себе в бок. Я испуга надёрнулся. Она решила убить себя. Надо позвать карзака, лекарей, целителей, Сеймуна. Так-то лучше. Облегчённо выдохнула девушка, сдирая с себя остатки корсета. Следом на пол упало верхнее платье из шёлкового бархата с золотой вышивкой. Сметана повернулась ко мне и, изобразив удивление на худощавом, вытянутом личике, спросила: "Что смотрите?" Сиена, выпрямившись, я немного оттянул, ставший вдруг тесным воротник. "Вы торопите события, но мне нравится ваш энтузиазм. Что Протянула она громче и, опустив взгляд на нижнее платье, которое скорее подчёркивало нежные девичьи прелести, чем скрывало их, охнула и закрылась руками. "Чего же оно такое прозрачное?" Но и в этом, она с ненавистью покосилась на разодранное платье стоимостью, за которую можно приобрести породистого жеребца, ходить невозможно. Она отвлеклась на упавшее на пол печенье и застыла. Лицо сиены помрачнело. Я понимающий улыбнулся и проследил за взглядом девушки, ожидая увидеть устроенный белкой бардак. Но воровка с неприязнью смотрела на свёрток, который принёс помощник Драгина. Обречённо вздохнув, Сметана двинулась к нему с таким видом, словно в нём лежало спасительное зелье и охраняющая его ядовитая змея. Прижав к груди, буркнула: "Я на минутку". Она убежала за ширму, а я покачал головой. «С этой невестой не соскучишься». Посмотрев на белку, у которой изо рта уже сыпались крошки, медленно двинулся следом за девушкой. «Я пришел, чтобы обсудить с вами. Знаю!» Невежливо перебила она и пропыхтела. «Ключ, который я якобы украла. Так вот, у меня для вас неприятная новость. Его нет!» «Неважно!» Приблизившись к ширме, лениво отмахнулся я. «Рано или поздно Драгин его достанет». даже если он спрятан глубоко под землёй. Я нарочно послал за вами именно Сеймуна. И вы знаете почему? В этом мире все безумцы, или мне так повезло? С резким движением отодвинув ширму, спросила девушка: "Меня обвиняют в преступлении, которого я не совершала, и не верят ни единому слову". "Вы правы. Это платье идёт вам намного больше", окинув её тоненькую фигурку, обрамлённую воздушными воланами, заметил я. С размером угадали, недовольно проворчала она. Предыдущее сильно мало, хоть служанка и утверждала обратное. Так что я там знаю, просветите, пожалуйста. Я шагнул к ней вплотную и, нависнув над дворовкой, в предвкушении интересной игры улыбнулся. "Кристалл подтвердил вашу причастность к краже ключа. Значит, вы та самая девушка. И если не отдадите мне то, что обещали, Я попрошу Драгина надеть на вас перстень ещё раз. Тогда, как вы понимаете, сердце дракона не станет алым, потому что магия Карзака уже иссякла. Лишившись статуса невесты, вы мгновенно переедете жить в настоящую тюрьму. Там у вас будут и надсмотрщики. Я растянула губы в оскале, и палач за спиной в торе моей злости зарычала Анахель. Перепуганная насмерть девушка побелела лицом и отшатнулась. Я довольно ухмыльнулся. Вот только и представить не мог, что случится дальше.